Побив все рекорды, Эйфелева башня с 1889 по 1931 год оставалась самым высоким сооружением в мире. В 1931 году этот статус перешел к Нью-Йоркскому небоскребу, Empire State Building А спустя 40 лет его получила Останкинская телебашня в Москве, высота которой составляет 537 метров. Но в 1975 году рекорд побила башня Canadian National Tower, сокращенно КН Тауэр в Торонто. Теперь это самое высокое сооружение в мире, высота которого вместе со шпилем антенны равняется 553,5 метров. Строили башню в течение 3,5 лет. Идея заключалась в том, чтобы башня могла принимать и передавать сигналы, но при этом Многочисленные небоскребы Торонто не создавали бы ей помех. Кроме своего практического назначения, башня стала еще и местом многочисленных развлечений, достопримечательностью для туристов и, главное, известным теперь уже во всем мире символом Торонто. Группа экспертов и специалистов еще до февраля 1973 года, когда начались работы, отправилась в путь для изучения самых различных башен, которые имеются во многих странах. Их задача заключалась в том, чтобы новейшая из них стала не только самой высокой, но и самой Привлекательный для посетителей. А это означало, что новое сооружение должно иметь соответствующий вид, место для огромного числа гостей и одновременно выполнять функции смотровой вышки. Эксперты, собрав всю возможную информацию, спроектировали стройную башню с круглой капсулы Skypod на высоте 351 метра. Эта капсула внутри и снаружи оборудована смотровыми галереями. А для очень смелых на высоте 447 метров есть еще одна видовая площадка Space Deck, самая высокая в мире. Именно на этой площадке заметно, что башня слегка покачивается. Посетителям обязательно объясняют, что так должно быть, и бывает со всеми высотными зданиями мира. При турбулентном движении воздуха было бы значительно опаснее, если бы башня стояла неподвижно. Строительство К.Н. Тауэр потребовало более чем серьезных размышлений о безопасности. Сложности самой конструкции, в сущности, были известны еще из опыта возведения небоскребов. Но этот проект был все-таки шагом в неизведанное. Поэтому все его характеристики должны были быть исключительно надежными. Первый этап работы, к которому было привлечено большое число архитекторов, заключался в обсуждении бесчисленных предложений, пока, наконец, не утвердили окончательный вариант. В первом проекте были заложены три башни, связанные между собой мостами. Фотовыставка, развернутая в капсуле SkyPod, рассказывает об истории строительства башни, о всех его этапах. Цифры здесь называются просто невероятные. В дело пошло 40 522 кубометра бетона. 129 кубометров предварительно напряженного железобетона и 5080 тонн стали. На строительстве были заняты 1537 рабочих, которые для начала должны были выкопать котлован 15-метровой глубины То есть поднять наверх 63 тысячи тонн земли и сланцевой глины. Внушительная и одновременно элегантная Каэн-Тауэр весит около 132 тысяч 80 тонн. В башне имеется 4 лифта, которые поднимаются наверх со скоростью 6 метров в секунду. За час они могут перевести в одном направлении 1200 человек. Поездка до капсулы Skypod длится меньше минуты 58 секунд и очень напоминает взлет самолета. Поскольку Строители опасались, что скорость, высота и теснота при каком-нибудь исключительном стечении обстоятельств могут вызвать у людей панику, они обратились за советом к психологам. В результате консультации были спроектированы кабины, вид и форма которых создают ощущение покоя И безопасности. В каждом лифте имеется одна стеклянная стена, через которую открывается изумительный вид на город. И это тоже помогает посетителям преодолеть ощущение замкнутого пространства. При сильном ветре скорость движения кабин может уменьшаться Только в результате тщательного проектирования и продуманной технологии могло быть построено такое гармоничное сооружение, как К.Н.